Телефон и селектор зазвонили одновременно. Барни вытряхнул из пузырька на ладонь пару таблеток и запил их холодным пахнущим картоном кофе. Затем он нажал на рычажок селектора. Хенриксон слушает. — Барни, сейчас же зайди ко мне! — раздался голос эль М. Бетти подняла телефонную трубку. — Это секретарша эль М. Гринспена, — сказала она Барни. — М. хочет, чтобы вы зашли к нему. — Понятно. Барни с трудом поднялся из-за стола, болели мускулы и подумал, сколько времени потребуется, чтобы бензидрин начал действовать. Навались на работу, Чарли, мне понадобится конспект сценария, пара страниц и как можно скорее. Он проходил мимо Грессини, проворные руки импрессариу устремились к ласкану его пиджака, но Барни с искусством, рожденным многолетней практикой, ловко увернулся. «Подожди минутку, Айвен, я поговорю с тобой сразу после возвращения от лм хор голосов мгновенный стих отрезанный захлопнувшейся дверью будь добра бетти дай мне свое полотенце попросил он бетти протянула ему полотенце и барни набросил его на плечи тщательно подоткнув его край за воротник рубашки затем он наклонил голову подсунул ее под водопроводный кран и чуть не задохнулся когда бетти открыла кран в течение нескольких секунд струя ледяной воды текла на затылок и шею продюсера Затем он выпрямился и вытер голову и шею полотенцем. Бетти одолжил ему свой гребешок. После ледяного душа он чувствовал себя слабее, но все-таки лучше. И когда посмотрел в зеркало, увидел, что выглядит почти как человек. Почти. «Запри за собой дверь», — распорядился Элем, когда барни вошел в его кабинет. Затем, хрюкнув от напряжения, перекусил кусачками последний телефонный провод. «Больше нет». — Сэм. — Это был последний, — сказал Сэм серым бесцветным голосом. Внешне Сэм тоже выглядел весьма серым и бесцветным, что было, несомненно, защитной окраской, ибо Сэм был личным персональным бухгалтером эль м и о нем ходила слава, как о самом большом в мире специалисте по корпоративным финансам и увиливанию от уплаты налогов. Он прижал к груди папку с документами и посмотрел на эль «В этом уже нет необходимости», — сказал он. «Может быть, может быть», — Эль-Эм опустился в кресло, отдуваясь. «Но стоит мне только произнести слово «банк», когда у меня в кабинете не перерезаны провода, как мое сердце начинает биться с перебоями. У меня плохие новости для тебя, барни». Он откусил конец сигары. «Мы разорены». «Что это значит?» Барни перевел взгляд с одного непроницаемого лица на другое. «Это что, шутка?» М имеет в виду, — уточнил Сэм, — что Climactic Studios в ближайшее время обанкротится». «Сели на мель, загублено дело всей моей жизни!» — сказал Эль-Эм глухим голосом. Сэм механически кивнул, подобно кукле чревовещателей, и сказал. «В общих чертах положение таково». — Обычно мы только через три месяца шлем свой финансовый отчет в банке, который, как ты знаешь, держит контрольный пакет нашей студии. Однако по неизвестным для нас причинам они присылают своих ревизоров для проверки бухгалтерских книг уже на следующей неделе. «Ну — Ну? — спросил Барни, внезапно ощутив легкое головокружение. — Тишина стала невыносимой. Он вскочил и начал ходить по кабинету. Ну и они обнаружат, что студия на мели, что все прибыли только на бумаге. Барни повернулся к Элем и драматическим жестом указал на него, и что все деньги перекачаны в фонд Л. М. Гринспена, не облагаемый налогом. Неудивительно, что вы не переживаете, Эль М. Пусть себе студия катится под откос, а Л. М. Гринспен будет идти впереди. Поосторожнее выражайтесь! Разве можно так разговаривать с тем, кто вывел тебя в люди? Вывел в люди, а теперь выводит! Барни ударил себя по шее ребром. Ладони сильнее, чем это входило в его планы. Послушайте, Илем, сказал он, умоляющим голосом, потирая ушибленное место. Мы не должны сдаваться. Пока не опустился топор, у нас еще остается шанс. Ведь вы считали, что еще есть надежда на спасение, иначе бы вы не связались с профессором Хьюитом и его машиной. «Вы, наверное, думали, что большие кассовые сборы уменьшат давление со стороны банков, снова сделают фирму платежеспособной, и мы все еще можем сделать это!» Л. М. с мрачным видом покачал головой. «Не хочу сказать, что приятно пожимать руку человеку, который вот-вот вонзит тебе нож в спину. Что я могу сделать?» «Конечно, финансовый успех фильма...» Даже просто отснятая, но не вышедшая на экраны большая картина позволила бы нам смеяться над банковской ревизии. Но ведь мы не можем сделать фильм за неделю.